и не могли восприниматься как позитивный вклад в созидательную работу ООН. Тем более, что Хрущев потребовал снять генерального секретаря Хаммершельда как слугу монополистического капитала США. К всеобщему изумлению, он вообще потребовал упразднить этот пост, заменив изобретенной им «тройкой» представителями от западных, социалистических и неприсоединившихся стран. После Хрущева с разгромной антиамериканской речью на протяжении четырех с половиной часов выступал Фидель Кастро. Эти два выступления задали конфронтационный тон всей сессии. Началась свара. Сам Хрущев Активно в ней участвовал, аккуратно приходя практически на все заседания. Причем он не просто сидел в зале, а выступал по нескольку раз в день. Говорил страстно и пламенно, не заглядывая в написанные заранее тексты, а то и без текста, перемежая речь неожиданными задеристыми выпадами. Или начинал костить, на чем свет стоит, не понравившегося ему делегата порой и далеко не дипломатическими выражениями. Председатель сессии Генеральной Ассамблеи, ирландец Боланд, не раз призывал его к порядку. Но Хрущев обращал на него не больше внимания, чем на назойливую муху. Это осердило спокойного и выдержанного ирландца. Однажды он с такой силой ударил по столу председательским молотком, что сломал рукоятку, Но Хрущев все равно продолжал говорить. Это походило на плохо разыгранную комедию. Хрущев открывал рот, размахивая руками, но слов не было слышно. Боланд выключил микрофон. Однако и сидя в зале, Хрущев не мог спокойно слушать. Он постоянно подавал реплики, прерывал ораторов, делал им замечания. В общем, как на сессии Верховного Совета когда, например, британский премьер Макмиллан упомянул, что Хрущев сорвал парижский саммит, Никита Сергеевич тут же выкрикнул с места «Да, давайте поговорим о Пауэрсе! Не посылайте своих шпионских самолетов в нашу страну!» Несколько минут спустя, говоря о всеобщем и полном разоружении, Макмиллан сказал, что торопиться не следует. Сперва нужно обсудить все проблемы разоружения и контроля, Политическом и научном комитетах. Эти мысли Хрущев прокомментировал следующим образом: И вот этот научный комитет будет обсуждать, как лучше убить блоху, ноги ей вырвать или голову оторвать. Но это, конечно, научная проблема, господа, но это только для тех, кто не хочет разоружения. Макмиллан реагировал на это в лучшей своей манере он просто молчал, когда Хрущев говорил, не спрашивая перевода реплик, а потом продолжал свою речь. Но многие делегаты, не оставаясь в долгу, также резко отвечали Хрущеву и кричали на него с места. Обстановка накалилась до того, что лидеры пяти ведущих неприсоединившихся стран Анкрума, Неру, Тито, Насар и Сукарна внесли резолюцию, призывающую к встрече Хрущева и Эйзенхауэра с тем, чтобы поискать выход из создавшегося тупика. Американцев эта резолюция ставила в дурацкое положение. Они правильно считали, что возможности договориться с Хрущевым нет. Поэтому, если такая встреча состоится, то пропагандистские очки будет набирать Хрущев выступая как авторитетный представитель коммунистического блока. Ведь у сателлитов мнения не спрашивают. Эйзенхауэр же на такой встрече сможет говорить только от имени США, потому что остальной западный мир не давал ему полномочий выступать от его лица. Однако новая встреча глав СССР и США не входила и в планы Хрущева. С Эйзенхауэром он не хотел иметь дело и уже брал курс на встречу с будущим президентом США. Поэтому стараниями с обеих сторон резолюция нейтралов не прошла. США голосовали против, а Советский Союз воздержался.